Мечта букиниста представляет. Рим, книга вторая. Глава 17. Прорыв. Шегист, сын Ингвиомера, царь Хавков, 54 года. Римляне так и не научились нас понимать. Они зовут меня Рекс, что значит царь. Для них я повелитель хавков, германцев. Они думают, что именно я, Сегист, сын Ингиомера, делаю хавков союзниками римлян лично своей волей. Нет, римляне так ничего и не поняли. Сейчас здесь, в тёмной тишине моего царского дома, я сижу за столом и жду, пока моя жена, одна из моих жён, принесёт мне тарелку с похлёбкой. Мой обед на римский манер: свёкла, капуста и немного мяса и много воды и чеснок. Фракийская похлёбка, которая выглядит так, словно в миску плеснулись вернувшейся крови. Хорошо, что здесь темно. От света у меня начинают болеть глаза и затылок. На свету мне придётся решать, за кого я: за себя или за римлян. Римляне считают, что именно я, Сегист, своей волей могу повернуть народ хавков против остальных племён. Смешные люди. Rex это не титул. Это всего лишь сочетание звуков, которое что-то означает только для римлян. Для германцев Rex не стоит ничего. В Риме всё решает Август, здесь решает общее собрание. Когда соберётся толпа крикунов, называющих себя свободными воинами, я должен убедить всех и каждого, что то, что я делаю, правильно и умно. Римляне называют себя политиками, но настоящий политик здесь только я. Политик, который ждёт, пока жена принесёт ему похлёбку, которой стоило бы кормить свиней. Римское блюдо. Рим это будущее. Будущее, в котором я не должен выслушивать каждого крикуна. Рим это будущее, которое вот-вот станет прошлым. Спасибо Арминию, будь он проклят. Прекрасное будущее для моих детей. И ради этого я готов жрать даже пойло для свиней. Туснельда. Мне сейчас трудно произнести это имя. Девочка моя, девочка. Я счастливый человек. У меня есть сыновья, которые заменят меня... Когда я ослабну, крепкие, сильные, умные и одна девочка, ради которой я живу, ради которой я рассорился с Арминием. Армини Герман, будь ты проклят. Ты отнимаешь у меня мою девочку, мою маленькую, прекрасную, нежную девочку. Крошечные ладошки, лежащие на моих глазах. Угадай кто? Я смеюсь. Я плачу. Я сейчас. Я помню её царапанные коленки, смешные и угловатые. Помню, как ты жаловалась на братьев, помню, как стояла, наклонив голову на плечо и говорила серьёзно, как большая. И крошечные пальчики, трогающие мои жёсткие волосы. Моя маленькая, моя красивая, мой свет. Моя маленькая девочка, которая больше никогда не будет моей. Ублюдок Армини. Она где-то там, моя девочка, далеко. Там, с этим ублюдком, которого выбрали герцогом всей Германии. Где эта чертова жена с тарелкой овощной похлебки? Сколько можно возиться? Неужели даже свиньи или римляне готовы столько ждать? Герман, гнусный вор. Как хорошо, что здесь темно, иначе моя голова взорвалась бы от боли. Когда жена наконец появилась, Сегист посмотрел на неё из-под лобья тяжёлым, бесцветным взглядом. Елена вздрогнула и остановилась. В глубокой миске медленно колыхалась жидкость цвета свернувшейся крови. Сегист, сын Ингвиомера, царь хавков, выпрямился. Вылей это дерьмо с вином, а мне дай мясо. Как легко быть на стороне духов. Тот, кого теперь называют туторигом, перекатился в сторону под прикрытие куста и поднял потёртый армейский бинокль, единственная ценность, что осталась от их несчастной экспедиции, не считая блевотной пластиковой руки и калаша без патронов. Мы были разведчиками в этом мире, в этом времени. Теперь мы все мертвы. Теуторик перевернулся на спину. Я, в общем-то, тоже мёртв. Мелкий дождь крошечными каплями оседает на лице. Хорошо, прохладно. До подхода Римлинга к склонам ловушки ещё несколько часов. Им сейчас нелегко там, в их лагере. К ним подтягиваются те редкие счастливчики, что смогли вырваться из леса. раненые, измождённые, потерявшие надежду. Этот караван Римлени точно не доведут. Теоторик представил сухую афганскую жару, синее горное небо, высохшие травинки, красную пыль в воздухе, поднимающуюся от гусениц коробок. От неё свербит в носу и хочется чихать. И сидишь весь в этой пыли, как в дерьме. Он тогда сидел на броне и чихал. Идиотизм. А потом раздался выстрел из гранатомёта в головной БРДМ. Головной БРДМ превратился в факел, столб пламени и чёрного дыма. Пулими отрывистый стук пулемёта от впереди стоящей коробочки летят щепки, руки, головы. Теперь мы знаем, что чувствовали немцы в Белоруссии, говорили офицеры, чёрный армейский юмор. Если над всем этим не смеяться, можно зайти с ума. Да и сходили. Подсаживались на выпивку, на гашиш, на травку, кололись. Война это огромное сумасшествие. Иногда я даже жалею, что я не сумасшедший. Тьюторик покачал головой. Ещё нет. Многие умрут. Это будет жестокая и страшная участь. Чудовищные потери. Снег, падающий на трупы легионеров. Холодный рассвет. Белые хлопья опускаются на трупы и искалеченные тела мулов, изломанные, обобранные, осквернённые. Покой. Я моргаю. Снега нет. Я, Гай Димитрий Целист, патриций, сенатор Рима, легат семнадцатого победоносного морского легиона, пишу в этот утренний час своё последнее письмо. Туман заполняет лес, их лес. Проклятые варвары, они повсюду, они всё ближе. Гемы Но сейчас всё будет по-другому. Пришло время кое-что изменить. Наша кровь уже пролилась. Теперь их очередь. Мы придём, и ничего не останется. Никаких правил и условностей, никакой политики. Только мы и они. Мы готовимся к наступлению. Ко мне подводят раненого солдата. На нём посеребрённый панцирь центуриона, весь избит и помятый. Левый глаз воина закрыт повязкой. Большинство моих солдат уже ранены. Кто не ранен, тот простужен. Кто не простужен, тот голоден. А кто не голоден, тот в страхе. Кто не в страхе, тот, скорее всего, уже мёртв. Не знаю, как мёртвые, но раненные, больные, голодные или испуганные они все пойдут в бой. Префект лагеря Эгген узнаю я наконец. Он выпрямляется, небрежно салютует легат. По крайней мере, обычной своей грубости он не потерял. Вы возглавите левое крыло. Я хочу, чтобы строй был ровный и выдержал следующую атаку. Делайте что хотите, но вы должны стоять, даже если вас будут терзать половина войск германцев. Да хоть все гемы на свете, строй должен стоять. Эги молчит. Единственный глаз смотрит на меня. Вы меня поняли, префект? Да, легат. Могу я идти? Я киваю. Ещё одно говорю я. Префект лагеря замирает, поворачивает голову. Легат. Вы не обязаны меня любить, префект. Он хмыкает. Да, легат не обязан. Удача, префект. Я на вас рассчитываю. Он медлит, затем поворачивается ко мне и салютует. Но этот раз совершенно искренне. Мы смотрим друг на друга, окровавленные, израненные, измотанные, голодные и смертельно уставшие бывшие враги. Военная косточка и тога граждански. Сила и честь легат, говорит Эген. Я киваю. Сила и честь, префект. Сила и честь. Дальше. Так много дел и забот в этот последний час моей жизни. Иногда звон в голове становится таким сильным, что мне приходится садиться на землю и ждать, пока он станет тише. Где наш аквифер? Аквифер орланосец. Убит, говорит рыжий. Вот этот его пока заменяет. Парень сидит и держит орла семнадцатого легиона. Голова его склоняется к древку, он дремлет. Все мы устали. Я кашлю. Парень тут же вскидывает голову, хватается за меч у него знакомое лицо, очень юное лицо. Я говорю: "Как тебя зовут, солдат?" Фури. Фурий Люпус легат. Он смотрит на меня круглыми глазами. Сколько ему лет? 16-17. Вы меня не помните? Возможно, не будь этого сводящего с ума звона в голове, я бы вспоминал. Фурий киваю, я словно что-то помню. Сколько орлов у нас осталось? Некоторое время легионер смотрит на меня юным беззащитным взглядом, хлопает ресницами. Адин легат. Очень хорошо, Аквилифер. Мгновение он не может понять. Но я не думал, что стану когда-нибудь теперь стали. Сейчас начнётся бой, Аквилифер. У нас один орёл. И я хочу, Аквилифер, чтобы, чем бы этот бой ни закончился, чтобы к концу боя у нас оставался один, единственный орёл, не больше, не меньше. Справитесь. Он salutuet. Глаза пылают. Мальчишка-волчонок. Так точно, легат. Молодец. Иду дальше. Так много дел в этот последний час. Легат salutuet мне солдат с перевязанным лицом. Как он вообще что-нибудь видит? Кто вы? Опцион Тиберий сил, валигат. Помните Ализон. Я наконец вспоминаю тот опцион, что неудачно погнался за однорогим на рынке. Что вы хотели сказать мне, опцион, тебе ресильва? В этот раз я не подведу вас, Легат, негромко говорит Сильва, выпрямляется. Обещаю. Легион построен... Ровные железные квадраты манипул... В наш состав влились остатки 19-го и 18-го легионов... С этого момента они все 17-й морской победоносный... Теперь я должен произнести речь... Надо бы сказать, что судьба Рима и всего цивилизационного мира... Лежит сейчас на весах истории... Покажем им, ребята... как умирают настоящие римляне. Рим ждет, что каждый исполнит свой долг, чтобы они, уроды, знали, что им предстоит по ту сторону рения. Только они не узнают, потому что нас чудовищно мало. Семнадцатый победоносный, морская пехота, мой легион. Все, что от него осталось – Вместо этого, я, говорю, покажем им, как наступает семнадцатый морской. Я не знаю, как должны умирать последние легаты. Буцинатор подносит к губам медную трубу, и резкий утробный звук разносится над германскими полями и лесами. Вперёд. Вперёд, ору я, за Виктора, за Виктора и Рим. Бора! Мы выходим из лагеря, четкими, ровными колоннами, печатая шаг. Мы идем. Земля стонет и прогибается под нашими коллегами. Мы мокрые, грязные, голодные. Мы злые. Рим — это мы. Рим — это мы. Морской песок скрипит под нашими ногами. Вереск бешено пригибается под порывами ветра. Струи дождя хлещут по лицам. Разрозненные германские отряды пытаются нас остановить. Напрасно. Мы идём. выстраивается германский клин, сбегается, стекается со всех сторон, как поток мутной рыжеватой воды. Клин основная единица варварской армии. Лучшие воины германцы во главе с вождём стоят в первых рядах. Смешно. 17-й морской легион слитным ударом сминая их клинья в кровавую кашу, идёт дальше. 1 2, 1 2. Мы идём по Африке. Мы идём по Греции. Мы идём. Мне кажется, что вместо рыжего центуриона рядом со мной держит строй итит волтуми, старший центурион. Подтянись левый край. Что чешак, сукины дети? Следующий отряд германцев. Теперь их больше. Разноцветные круглые щиты и выставленные вперед железные острия фрамей. Гемы даже похожи на непобедимую македонскую фалангу. «Шаг, еще шаг. Удар. Кровавая каша. Мы идем. Я поднимаю щит, бью щитом, колю. Снова делаю шаг. Поднимаю щит, бью им набегающего варвара. Вонзаю меч, выдергиваю, делаю шаг. Мы идем». Ещё немного, кричу я. Вперёд, вперёд, вперёд. Прорываемы этот заслон. Ноги вязнут в морском песке. Вперёд. Легионеры падают от усталости, некоторые больше никогда не встанут. Ноги точно свинцовые столбы. И я ими шагаю, вколачиваю свинец в мокрый песок. Раз, два. И раз 2. Мы идём по Африке. Мы идём по Галии. Мы идём по Армении, кричу я. Армении. Германский лес сумрачно смотрит на меня. Армении не откликается. Его здесь нет. И для моего умного старшего брата наплевать на то, что о нём подумает глупый средний брат. У него теперь много дел. Он герцог Германцев. Ему нужно завоевать мир. Арминий, царь и русскийхов, герцог всех германцев поднял взгляд. Многие отшатнулись. Шёпот побежал по толпе. Глаза у герцога всех германцев были неживые, ледяные. Неудачников никто не любит, сказал Арминий негромко. Все, кто сейчас колеблются при стать к нам или не стоит, при первых же наших успехах перейдут на нашу сторону. А кто не перейдёт из желания, перейдёт к нам из страха. Это уже происходит. Он помедлил. Впустите Сегиста, приказал негромко. По толпе вожди пошёл гул. Сам Сегист, верный друг Римлен, здесь. Что происходит? Седовласый германец вошёл в покои, склонил голову, с трудом, словно у него окаменели мышцы шеи. Сегест Армини, царь хирусков помедлил, что привело тебя к нам? Один проиграет? Да. Сегест выпрямился, остро взглянул в глаза герцогу всех германцев. Я пришёл предложить свою верность герцогу тебе. Как вовремя съизвила Ларих, царь Тингтеров. Армени поднял руку, и царь Тингтеров замолчал. Движение было настолько властным и естественным, что Сегису удивился. Рекс. Вот он, настоящий Рекс, который так нужен Римлину. Только он теперь на другой стороне. У Сегиста от гнева задёргалась века. Армени молчал, без выражения глядя на царя Хавков. «Отлично!» — сказал он наконец. Лицо Сегиста покраснело, шея вздулась от сдерживаемой ярости. Глаза бешеные. «Я принимаю твою верность», — сказал Арминий. По толпе вождей снова пошел гул. «Кстати, твои воины нужны мне сегодня. Прямо сейчас». Сегист, помедлив, кивнул своему человеку, тот выбежал прочь. Сегист прочистил горло. «Туснель, да...» Мая дочь. Теперь она моя жена. Молчание. Лицо Сегиста пошло багровыми пятнами. Но, конечно, Армени холодно и учтиво склонил голову. Ты в любой момент можешь её увидеть и будущих внуков, когда настанет такое время, конечно, тоже. Анна. Это Снельда. выбрала от тебя а тебя это удивляет хочешь чтобы она сказала это сама тон То армения самый благожелательный я прикажу позвать её и ты услышишь всё лично нет молчание армини произнёс наконец сегист кажется больше не навести вложить в одно слово невозможно я слушаю царь хавков римской рекс прозвучало как издёвка когдадык на шее сегист отдёрнулся следи за своей женой армени хорошенько следи глухо произнёс сегист грузное тело внезапно обрюхлело обвисло словно из него вынули все кости предала отца предаст и мужа. Арминий молчал. Сегист, царь хавков, шаркающей стариковской походкой вышел из дома. Он словно постарел на 200 лет. Продолжен Арминий, герцог всех германцев, выпрямился. Кто следующий? Семнадцатифутовая земляная стена преграждает нам путь. На ней возвышаются тёмные фигуры гемы. Их тысячи, их тысячи тысяч. Когда они успели построить эту стену? Я приглядываюсь. Так вот в чём дело. Слева болото, Справа песчаные холмы. На холме тоже выстроена земляная стена, чтобы мы не смогли обойти преграду с фланга. Арминий завёл легионы в западню и не оставил нам ни единого шанса. Я молчу. Почему я не убил его, когда мог? До того, как он повесил мне на уши эту чушь про жившего брата. Легат, я говорю, приготовиться к атаке. Центурионов ко мне быстро. Общее собрание гудит, спорит и звякает железом. Воины не понимают, так мы идем помогать римлянам или бить их. Там решим. Тихо вы. Сегест будет говорить. Голоса смолкают. Сегест выходит и начинает говорить. вязли, как увязает остриё копья в твёрдой и гибкой древесине ясеня. Мы бьём и бьём, она сотбрасывает и отбрасывает. Трупы моих солдат устилают склон перед валом, в орву лежат друг на друге остатки трёх легионов. Вперёд кричу я в очередной раз: если мы преодолеем эту преграду, мы выиграли. Мы прорвались. Я взбираюсь на вал. Краем глаза замечаю движение. Я даже успеваю повернуться, вскинуть руку. Удар. Я проваливаюсь в темноту. Легат, легат, легат. Тысячи голосов. Тысячи тысяч. С трудом выныриваю. Голова раскалывается, руки словно в огне. И такое ощущение, что меня пропустили через жернова для зерна. Я чувствую себя тупым. Перед моромым. Что это было, Тиит? Свинцовый шарик, говорит он. Испращи запустили, а потом по вам прошлись гемы, потом наши, а потом ребята вас вытащили. Только я не Тиит. А кто? Сквозь звон я силюсь разглядеть лицо солдата. Тиит? Старший центурион, Тиит Волтуми, поги, отвечают мне. Разве вы не помните? Интонация кажется мне знакомой. «Виктор, ты?» Фигура медлит и качает головой. «Нет». «Жаль». «Марк Скавр?» Пауза. «Какая-то очень длинная, в целую вечность». «Их больше нет ли, гад?» «Падающий на трупы снег?» «Да, конечно, я помню. Что случилось?» Потом вспоминаю, мы вышли из лагеря. Мы прошли с боем сквозь варварские войска. Мы упёрлись в стену, почти прошли её, и какие-то новые германцы раздолбали нас в пух и прах. Кто это был, спрашиваю я? Те новые гемы. Солдат наклонился и сплюнул. Хавки, нехотя сказал он. Хавки? я переспрашиваю. Это значит Шегист предал своих союзников Римлен, предал нас. Мне помогает честь. Я смотрю, как к германским укреплениям на склонах подходят все новые воины. Их много. Их тысячи. И это идут хавки. Я готов кричать. Я молчу. Шегист только что перекрыл нам единственный возможный выход.